Глава первая. Дети чугунных богов. Фамилия рода первое. Чугунев навсегда запомнил день, когда отец впервые взял его с собой на завод. Как все в цеху мгновенно озарилось едва переносимым солнечным свечением расплава, когда открылась ледка и рванулась безудержная магма на свободу, и как метались доменщики с длинными баграми, с бесстрашием привычки бросаясь на огонь и управляя этой рекой с непогрешимой выверенной точностью, заставляя разбиться ее, и потечь по проложенным в чистом песке желобам, и как он сам в себе почуял распускавшуюся огненную силу, и как это чугунное пламя, которому он причастился, стало кровью вообще всей советской земли, всего мира, никогда не могущей остыть и котящейся только туда. куда ей приказали вот эти все сильные обыкновенные диковинные люди завод стал для него единственной сказкой таинственным влекущим миром превращения уродливо бесформенного перво вещества в законченные прочные литые человеческие вещи которые нельзя сломать и израсходовать в пределах целой жизни. Там на пространстве, невмещаемом в рассудок, ерился и ревел протяжный зверь под властных человеку колоссальных сил природы. Там можно было увидать живое, дышащее солнце. Туда прямо в солнце, в бездонную жрущую глотку. ты мог швырнуть за хвост придушенную крысу и увидеть, как она сразу разрывается и от нее не остается ничего. Огромны и полны высокого значения были люди, соединявшие чугун и пламя воедино, и самым главным великаном среди них отец, хотя, конечно. были все они черные в маслах и копоти и плохо ненько одеты все сплошь в оптерханных фуфайках и разбитых сапогах беспрерывно курящие и плюющие темной слюной состоящей из шихтовой пыли набившейся в легкие заестёгшую смену и за всю проходящую жизнь а эту сторону ворот Столи Плавильного, Магутовского царства был тесный мир барачного поселка, дощатых стен, отхлестанных дождями и ветрами до седины, серебряного блеска, подслеповатых лампочек на голых проводах, железных бочков с кипяченой водой, застиранных лениальных парусов, вздувавшихся и хлопавших на беливых веревках во дворе, нехватки дров. обманчивого чувства горячей тяжести в желудке после тарелки пшенной каши или постных щей, чадящих примусов, цветастой занавески перед родительской панцирной кроватью, пошитых матерью из байкового одеяла шаровар, окаменелых залежей дерьма в отхожей яме под щеллостой будкой, черного хлеба. чуть присыпанного сахарным песком и с размазченной грязно-белой головы или пропитанного золотым башкирским медом единственного лакомства чугуевского детства общих длинных дощатых столов, сдвигаемых для свадеб и поминок вместе под открытым небом, отскобленных ножами. и окаченных чистой речной водой из ведра, гор дымящиеся белой картошки, помидоров, прохваченных солью до жил сердцевины, самогонных бутылей, налитых молочным туманом по горлышко, заувивных, звенящих, острожной тоской, слезно жалобных песен уральских старателей, каторжан и разбойников. и напористо-яростных новых советских. Уже вот-вот должна была возвыситься и воцариться от конца до края над землей, уничтожая, вымывая из человеческого слуха все другие голоса на смертный бой, зовущая единственная песня. «Вставай!» Страна огромная. Вот этот голос, сплавленный из прорывы отдельных воль рабочих и крестьян, потребовал от комбината ежедневных рекордов по выпуску броневого листа. Он Толик, тоже, хоть и был по современным меркам освобождающе неосудимом мал. встал в сорок третьем в строй к станку обтачивать болванку минного снаряда брызгала стружка извиваясь блестящей лентой гладким сиянием начальной новизны показывалась сталь головкой смертоносного ребенка между ног неутомимой инистовой роженицы все это делалось вдали от торжищ выставочных митингов велиречивого вещания партийных воевод, упитанных и бодрых, как раз потому, что они не пехота, не рядовые комсомольской, подростковой, стариковской и женской труд армии Уральского металлургического тыла, вдали от повторенных миллионы раз до、да、здравствует коммунистическая партия Советского Союза и ее великий вождь. Чугуев с измальства и накрепко вознелюбил людишек на бумагах, конторских крыс, трибунных болтунов, всех сроду, не производивших ничего, кроме библейских кип отчетов и воззваний, но получавших калачи и сливочное масло в доступных только высшей расе спецназ. распределителях. Вечно полуголодные выдавался кусок провонявшей селедки и по двести граммов черного хлеба по карточкам, воровали которые по ночам друг у друга иные изнуренно больные, обтянутые по костям заскорузлой брезентовой кожей, теловые рабочие люди сугасавшими от недосыпа глазами. И кованными вместе с оружием руками исполняли все молча и со стервенением, понимая, теперь можно строить одни самолеты и танки, за танковой броней с бронебойными снарядами в стволах наших людей так много убивать не будут. Нельзя такого допустить, чтобы наших убивали слишком много. И всегда так. Работа, которую ты должен делать, потому что никто за тебя ее больше не сделает, расшатаются, выпадут все железные скрепы, все сваи, на которых стоит справедливость и сила всех русских. Лишь когда люди стронулись и цехами поехали из бараков в квартиры. Лишь получив возможность сверять разные уровни материального достатка, он Анатолий стал осознавать ту нищету, как нищету, ту проголодь, как нечто ненормальное и унизительное даже для трудового человека, а не единственный возможный способ бытия. То есть желание удобных комнат, мягкой мебели, горячих ванн, белого хлеба с колбасой, кожаных бот на каучуковой подошве, а не брезентовых на деревянной, путевок в Крым по профсоюзной линии могло возникнуть только после главного и общего железного. Вот сперва броневые листы. А потом уж комфорт. Он чугуев. Иными словами считал, что надо только добросовестно всей своей силой вкладываться в дело и постепенно будешь родиной зато вознаграждаться, получать по заслугам за отданное двона десять колен его предков с землиных. И упёрто живущих пахали и сеяли, молча гнули хребты на помещика, воевали, забритые врекруты, брали приступом плевну для царя и отечество, хоронили младенцев и сходили с земли как трава. И так, пока не просеяла революция, освобождая темных, несознательных. Им говоря, настало ваше время не исчезать безмолвно и бесследно, будто и не было вас вовсе на земле. Вам построить своими руками себе все, что вы захотите, и оставить все, что захотите, на глобусе. Вам построить страну на началах справедливости собственной правды. И отец подорвался от сахи. в областную Самару пятнадцати годов в единственной пасконной рубахе и лаптях. Не то чтобы город тянул его к себе с неодолимой силой, скорее родная деревня выдавливало, как злая мачеха непрошенного пасынка из дома, а может быть наоборот, как мать, что всей остатней силой. Тужится дать жизнь упершемуся плоду и умирает обескровив, с первым криком освобожденного ребенка. Голод, голод толкал переменить свои семь десятин и остающуюся после продразверсток горстку хлеба на дым и грохот, зачинающегося в муках индустрии, на гарантированную пальку. и потравленную машинным маслом и мазутом землю. И он пахал. Отец, все явственнее слыша влязги и рокоте станков, пульс становящегося будущего, которым может управлять освобожденный пролетарий. И вот, когда уже проникся... в должной мере пониманием себя как частицы рабочего класса завербовался вместе с сотнями других на стройку нового сталилитейного завода на Урале. Двести тысяч крестьян и рабочих раскачались, корчуясь себя из отцовской земли и ручьями и речками покатили в Магутов неведомый город. про который им всегда говорили так, будто он уже существует, в то время, как его на самом деле еще не было. Была одна сплошная выжженная степь, без края простиравшаяся ровно и глядевшая на человека так, будто никакого еще человека не появилось в этом неподвижном мертвом мире и не должно было появиться. явиться никогда. Была одна великая река, делившая сплошное тело Родины на два материка. Была казачья глинобитная станица Магутовка. Десяток съеденных степным простором хуторов, разбросанных в степи и жмущихся к подножию горы. Была сама магнитная гора, родящая на километры вглубь. не разработанную прорву магнитного железняка на шибе осадочных известняков с низверженным гранитом. И не было у этих двухсот тысяч поселившихся в землянках голодных и холодных почти что ничего, только голые руки с лопатами, ломами и каялками и безмерно живучие. в нерассуждение решимость исполнить то, что им поручила абсолютная сила коммунистическая партия большевиков Советского Союза. Рос в глубину и ширился уступами великий котлован. Лопата за лопатой, гробарка за гробаркой, пока двести тысяч чугуевых со стервенением вгрызались вверх, В Кремнезем и пригибавшиеся в жилистых ногах от тяжести верблюды несли распиленные бревна на горбах к подножию магнитной три миллиона золотых рублей, отлитых из драгоценной утвари, разгромленных церквей, перетекли из недр Гохрана в частное хранилище немецких круппов и британских трайлеров. за пневматические молоты и башенные краны, электровозы, думкары, бурильные машины. Привыкшие к горячим ваннам и крахмаленным рубашкам инженеры компании Массе, штат Кливленд, прибывшие в страну большевиков вести проектировку металлургического города с брезгливым ужасом и сладким, самолюбивым состраданием смотрели на параллельную и несомненно тупиковую ветвь человеческого рода, в то, что безграмотным, безумным, усколобым этим русским удастся здесь, в Сибире, выстроить машину, неверие их не содержало грана посторонних примесей. и наблюдали человеческий необъяснимый переход землепашцев с червячьей на вторую космическую, в темпе, посильном раньше лишь для разрушения. Бригады Варочкиных, Климовых, Чугуевых, без остановки вырубили первые шурфы, И отвалили первые пудовые отломки, словно ржавый от крови руды с невиданно высоким содержанием чистого железа. Воронкой подземной башни, возведимой не ввысь, а в глубину, разросся циклопический карьер. Впервые в мире горная добыча повелась открытым способом. Отец потом рассказывал Чугуеву, как Сталин присылал в Магутов своего безмозглого кавалериста Ворошилова, и Ворошилов палкой, как шашкой, указывал дрожащим инженерам рубить яштольку в данном направлении, и им пришлось рубить и вынуть из горы сто метров каменной породы за неделю. Обязанность Немедля предъявить правительству СССР плоть своей правоты и полезности Родине придала им выносливость землеройных машин. Климент забрал с собой в Кремль полдюжины кусков магнитного железняка и положил на стол беспримесной правдой перед Сталиным. Наемные британцы, немцы, янки завраженно вглядывались в мощно дышащую пропасть. Шестидесятитонные дробильные машины трайлера монтировали с помощью одних лебедок эти безумные белогорячечные русские, не дожидаясь, пока башенные краны в трюмах пароходов переплывут через Атлантику». В Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско всем стало видно странное свечение на востоке — алтарные отцветы первых могутовских плавок. С вершин магнитной открывалась ошеломляющая беспредельность умной жизни. Дышала там, не помещаясь в окоем, и клокотала вулканическая лава, надежно заключенная вовремя. в динасовые стены и неразломные стальные кожухи и хоботы, распределенные по уйме отводящих жилобов, ирвущиеся к небу косматыми столбами фиолетовых дымов и языками, мускулами пламени, спрессованный из яростной несмети выдохов и хрипов, протяженных и прерывистых гудков, неявный колоссальный шум. Порабощающе валился в черепа, и вне плавильного дыхания завода ты лично более не мог существовать. Ручными бабами, вколачивая сваи в промороженную землю, ты строил этот вот завод из ничего, из себя самого, своих жил и костей. Но и завод тебя ковал и плавил непрестанно. И не рассыпавшись в трюху, ты начинал свое существование сначала уже другим, стальным, огнеупорным слитком, переродившегося человеческого вещества и жившим узкий эгоизм утробы и перекованным по высшей мерке трудового послушания пузатыми, акацистыми идолами вечных беременных. Вечно рожающих богинь советского народа незыблемо торчали из земли и непреступно уходили в небо сто охватные, неумолимо воцарившиеся над Уралом доменные печи выше Кремля и дома Совнаркома, сами купол и небо, заключавшее солнце в себе, сквозь слоновьи их стены. Был слышен подземный стон магмы. Мне тесно. Отпусти меня, вызвали. И ты, подходя с пика и клетки, Своей рукой отворял кровь земли. Явлением высшей воли веяло от домны, Не идущим в сравнение с деревянной приземистой церковью И ночными коптилками деревьев. отмененного Бога. Крестьянский сын Семен Чугуев становился переддомной, мало сказать, причастным к этой силе, но разгоняющим ее и проводящим, ее вмещающим в себя, постичь вот этот умный хаос, гудящий и кипящий в сочлененных конусах и трубах, им овладеть и, и вместе с тем служить ему, усиливать так, чтобы все внутри печи не меркло, не слабело, не останавливалось, не закочинело, быть с этой домной как с женщиной и помыкать ее живородящим огненным внутрьом, вот что представилось ему единственной стоящей задачей. И то же вене. в свой срок также безжалостно и чисто опалило его сына.